Хайнц Шаффер. Легендарная подлодка U-977. Воспоминания командира немецкой субмарины. 1939-1945 годы. Издательство Центр Полиграф. Хайнц Шаффер, командир немецкой подводной лодки U-977, рассказывает о событиях Второй мировой войны, о службе на подводном флоте, не утаивая её тягот, опасностей и условий быта, о битве за Атлантику. и удивительном спасении субмарины, совершившей длительный автономный переход до Аргентины, где команду ждало заключение и обвинение в спасении Гитлера. Приведенная в книге информация особенно ценна тем, что дана с позиции противника СССР в войне.